всё, что вы есть. Есть правила, определяющие поведение космических кораблей первого контакта. Правила, вызванные к жизненными неудачами и заранее обречённые на неудачу. Ибо какими правилами можно руководствоваться, чтобы предугадать эффект, который произведёт любой ваш поступок на разум чуждых вам существ? Джен Мартин угрюмо размышлял над этим, когда корабль вошёл в атмосферу планеты Дюрал-4. Это был крупный, средних лет человек с тонкими пепельно-русыми волосами и круглым, озабоченным лицом. Ещё давным-давно он пришёл к убеждению, что почти всякое правило лучше, чем ничего. Поэтому он исследовал ему скурпулёзно, но с всегда живущим в нём чувством возможной ошибочности своих поступков и человеческой погрешимости. Это были идеальные качества для первого контактёра. Он облетел планету достаточно низко, чтобы рассмотреть её Однако не слишком близко к поверхности, так как не имел ни малейшего желания напугать её обитателей. На лицо были все признаки примитивно пастуховской цивилизации, и Мартон попытался вспомнить всё, что в своё время прочёл в томе четвёртом рекомендуемые приёмы для вступления в первый контакт с так называемыми примитивно пастуховскими мирами, опубликованным департаментом внеземной психологии. Затем он посадил корабль на скалистую, поросшую травой равнину близ средних размеров поселения. Из осторожности Мартин приземлялся на достаточно далёком от селения расстоянии и при посадке включил систему безмолвный Сэм. Превосходно проделано, отметил его помощник Кросвелл, который был ещё слишком молод, чтобы дружить с неуверенностью. Чётко и барийский лингвист ничего не сказал. Он как обычно спал. Мартин, что-то пробормотав, ушёл в кормовой отсек делать анализы первых проб атмосферы и почвы. Кросвелл занял свой пост у смотрового люка. Они идут к нам, сообщил Кросвелл. Их около дюжины, безусловно, человекоподобны. Когда они подошли ближе, он увидел, что жители Дьюрела были довольно вялые, с мёртвенно-белой кожей и головами, напоминающими череп мертвеца. Кросвелл, немного поколебавшись, добавил: "Не очень-то они хороши собой". "Что они делают?" спросил Мартин. "Только смотрят на нас", ответил Кросвелл. Это был стройный молодой человек с необычайно большими усами. который он отрастил за время перелёта с земли, и он носил их с гордостью человека, которому посчастливилось вырастить действительно хорошие усы. Сейчас они примерно в 20 ярдах от корабля, докладывал Кросвелл. Он наклонился вперёд, смешно расплющив нос о стекло смотрового отверстия. Это было специальное стекло, поэтому Кросвелл мог увидеть, что творится снаружи, но никто не смог бы заглянуть внутрь корабля. Департамент внеземной психологии ввёл это новшество в прошлом году после того, как корабль департамента испортил первый контакт на Карелла-2. Кареляне пристально и долго глядели внутрь корабля, затем чем-то заметно напуганные умчались. Департамент до сих пор не знал, что же их напугало, и второй контакт так и не состоялся. Подобная ошибка никогда больше не повторится. Что нового? осведомился Мартон. «Один из них вышел вперед. Вождь, наверное. А может, он намечен для жертвоприношения?» «Во что он одет?» «Он одет в... что-то вроде... Вы не могли бы подойти сюда и посмотреть сами?» У Мартона на лабораторном столе к этому времени уже лежали первые результаты проб Дюрелла. Планета обладала атмосферой, вполне пригодной для дыхания, приемлемым климатом и силой тяжести, приблизительно равной земной. Запасы радиоактивных и редких металлов, судя по всему, были весьма значительны. Но самое главное, уже сейчас было ясно, что планета абсолютно свободна от вирулентных микроорганизмов, которые делали жизнь контактера столь немыслимо короткой. Одним словом, Дюрель обещал быть ценным соседом для Земли, если население его будет настроено дружелюбно, а последнее зависело от того, насколько были искусны контактёры. Мартин подошёл к смотровому люку и изучающе осматривал Дюрелян. Их одежда напоминает одежду пастухов. Мы наденем такую же. "Есть", сказал Кросвелл. "Они безоружны". «Мы тоже выйдем без оружия». «Слушаюсь». «Они обуты в сандалии. Мы и так же будем носить сандалии». «Будет исполнено». «Кажется, на лице у них нет растительности», — с легкой улыбкой сказал Мартин. «Мне жаль, Эд, но эти усы...» «Только не мои усы!» — воскликнул Кроссвелл, стремительно прикрыв их рукой. «Боюсь, что это придется сделать». Но, Джен, ведь я растил их целых 6 месяцев, и всё же придётся их убрать. Это очевидно. Я не вижу причин, непремиримо заявил Кросвелл. Вы же знаете, что первые впечатления самые стойкие. Если они неблагоприятные, то последующие контакты затруднены, а иногда и невозможны. Мы ничего не знаем об этих людях, поэтому наш единственный надёжный путь Попытаться понравиться им. Оденемся в цвета, которые им приятны, ну или по крайней мере не раздражают. Скопируем их жесты, будем общаться с ними в рамках их восприятия во всех аспектах. Хорошо, хорошо, прервал его Кросвелл. Надеюсь, что смогу отрастить усы на обратном пути. Они переглянулись и затем оба рассмеялись. Кросвелл таким образом Потерял три пары усов. Пока Кросвелл брился, Мартин приводил в чувство корабельного лингвиста. Четко лемуроподобный гуманоид был родом с Эбория-4, одной из немногих планет, с которой Земля наладила отличные отношения. Эбряне были прирождёнными лингвистами благодаря особого рода ассоциативной способности в хаосе звуков любого чужого языка, поразительно верно находить и барианские эквиваленты. Они в свое время исследовали значительную часть галактики и могли бы занимать в ней подобающее им место, если бы не должны были спать 20 часов из 24-х. Кроссвилл кончил бриться, надел бледно-зеленый балахон и сандали. Все трое прошли в дезинфекционную камеру. Мартен глубоко вздохнул, И открыл люк. Слабый вздох пробежал по толпе дюрилян, но их вождь или жертва безмолвствовал. Все они безусловно были очень похожи на людей, если не обращать внимания на их необычную бледность и мягкую нежность черт лица, в которых Мартон не мог прочесть никакого выражения. Постарайтесь сделать безразличное лицо. Предупредил Мартин Кросвелла. Они медленно пошли вперёд, пока не оказались в футах в 10 от переднего дюри Леонина. Мартин довольно тихо сказал: "Мы пришли с миром". Чётко перевёл, затем выслушал ответ, который прозвучал так тихо и нежно, что казалось, произносился почти без дыхания. Вашт сказал: "Добро пожаловать". перевёл чётко на своём упрощённом английском. Превосходно, превосходно, обрадовался Мартин. Он сделал ещё несколько шагов вперёд и стал говорить с небольшими паузами, чтобы дать возможность перевести свою речь. Искренне и с горячим убеждением он произносил первое обращение BB32 для человека подобных примитивно-пастушеских цивилизаций, предположительно неврождённых человеку. Даже Кросс, человек мало впечатлительный, признал в душе, что это была прекрасная речь. Мартин говорил, что они пришельцы издалека, прилетели из великого ничто, дабы вступить в дружеские связи с благородным народом Дьюрела. Он рассказал о далёкой цветущей земле, так поразительно похожей на эту планету, о прекрасных и скромных людях земли, простирающих в приветствии к ним свои руки. Он говорил о великой идее мира и сотрудничества, о всеобщей дружбе и о многих других прекрасных вещах. Наконец он кончил. Наступило долгое молчание. «Он все понял?» – шепотом спросил Мартин у лингвиста. И Брианин кивнул и ждал ответа от вождя. У Мартина перехватило дыхание от волнения, а Кроссвилл нервно поглаживал непривычно гладкую верхнюю губу. Вождь открыл рот, судорожно вздохнул, сделал какое-то движение в сторону и рухнул на землю. Это был неожиданный поворот в событиях, и никакими правилами он не предусматривался. Вождь не вставал. Может быть, это было церемониальное падение, но в то же время дыхание его казалось было затруднено, как будто он был в глубоком обмороке. При таких обстоятельствах Группа контакта вынуждена была вернуться на корабль и ожидать дальнейших событий. Через полчаса Дюрелянин подошёл к кораблю, переговорил с Четкой, опасливо косясь на землян, и немедленно удалился. Что он сообщил? спросил Кросвелл. Возьмь Марери приносит извинения за свой обмарок, перевёл Четка. Он сказал, это было непростительно. Ах, воскликнул Мартон. Да ведь это обморок, может нам помочь, поскольку он был вызван независимыми от нас обстоятельствами, дюреляне сделают всё, чтобы искупить свою невежливость. Нет, сказал чётко. Что нет? Не независимыми, ответил Ибрянин, укладываясь и начиная засыпать. Мартон тряс лингвиста, не давая ему уснуть. Что ещё, сказал Вошт. Каким образом на его обморок повлияли мы? Четка широко зевнул. А, э, вождь был очень смущён. В его лицо дул ветер из вашего рта. Он терпел так долго, как мог, но невыносимый запах моё дыхание, спросил Мартин. Моё дыхание уложило его. Четка кивнул, неожиданно хихикнул и заснул. Пришёл вечер, и долгие тусклые сумерки дюрела незаметно перешли в ночь. В селении сквозь окружающий лес мерцали и как бы подмигивали костры. В корабле огни не гасли до зари. Потом, когда взошло солнце, Четка вышел из корабля и направился в посёлок. Кросвелл задумчиво сидел за утренним кофе, Мартин искал что-то в корабельной аптечке. Я думаю, это всего лишь временное затруднение, с надеждой в голосе сказал Кросвелл. Такие мелочи всегда могут случиться. Помните, один раз на Дингафариби 4 эти мелочи могут закрыть для нас планету навсегда, ответил Мартин. Но как мог кто-нибудь предусмотреть? Я должен был предвидеть это, сердито проворчал Мартин. Это только потому, что наше дыхание нигде не производило такого эффекта. А, вот они. Он с торжеством показал склянку с ярко-розовыми таблетками. Гарантирует абсолютную нейтральность дыхания даже гиены. Возьмите пару. Кросвилл взял пилюли и спросил: "Что дальше? Теперь мы подождём, пока". Ага. Что он сказал? Четко вошёл в корабль, потирая глаза. Вождь приносит извинения за обморок. Это мы знаем, ответил Мартин. Что ещё? Он приглашает вас в селение Ланит, когда вам будет удобно. Вождь считает, этот инцидент не может разрушить дружеские связи между двумя благородными народами, любящими мир. Мартин с облегчением вздохнул. Он откашлялся и немного нерешительно спросил: "Вы сказали ему, что в дальнейшем, хмм, наше дыхание станет лучше?" "Я заверил его, это будет исправлено", сказал чётко, хотя меня это никогда не тревожило. "Прекрасно, прекрасно. Мы отправимся в селение немедленно. Может, вы тоже возьмёте эти таблетки?" «Нет ничего плохого в моем дыхании», – с вежливой настойчивостью сказал и Борианин. И они сразу же отправились в селение Ланит. «Когда имеешь дело с примитивно-пастушескими племенами, нужно, – гласит инструкция, – как можно больше употреблять простых, но величественных символических жестов. Это наиболее им понятно. Образность, четкие убедительные параллели – Немного слов и побольше жестов. По мере того, как они подходили к Зелению, перед Мартаном всё более ясно вырисовывался естественный и глубоко символичный план предстоящей встречи. Дюреляне ждали их на краю посёлка, неподалёку от маленького каменного моста, перекинувшегося через высохший поток. Мартан остановился на середине моста, и некоторое время с сияющей улыбкой взирал на дюрелян. Когда он заметил, что некоторые из них вздрогнули и повернули обратно, он быстро погасил улыбку, вспомнив свои собственные указания относительно лицевых мускулов. Потом, после продолжительной паузы, Мартен начал речь. «Господи, твоя воля! Что это еще?» – воскликнул Кроссвелл, внезапно остановившись перед мостом. Громким голосом Мартин возвещал: "Пусть этот мост послужит символом прочной цепи, которая свяжет вашу прекрасную планету". Кросвелл что-то кричало ему, но Мартин ничего не мог понять. Дюреляне не двигались. "Сойдите с моста!" зарал Кросвелл. Но прежде чем Мартин успел сделать хоть одно движение, Каменная глыба под ним осела и с грохотом рухнула в сухое ложе потока. «Самая проклятая чертовщина, которую я когда-либо видел», сказал Кроссвелл, помогая встать ему на ноги. «Как только вы повысили свой голос, мост стал дрожать. Симпатическая такая дрожь». Теперь Мартан понял, почему дюреляне говорили шепотом. Он с трудом встал на ноги, ухнул и снова сел». Что случилось? спросил Кросвелл. Я, кажется, вывихнул ногу, с болезненной гримасой сказал Мартин. Вождь Морери подошёл к ним с группой человек в 20 и, произнеся краткую речь, преподнёс Мартину резной посох из полированного чёрного дерева. Благодарю, молвил Мартин, вставая и осторожно опираясь на посох. Что сказал вождь? «Спросил он у Четка». «Вождь сказал, мосту было лишь около ста лет, и он в хорошем состоянии», – перевел Четка. «Он приносит извинения за то, что его подданные не сделали мост более прочным». «Хм...» «И еще вождь сказал, что вы, наверное, неудачливый человек». «Может, он и прав», – подумал Мартин. «Или земляне были такой уж неудачливой расой». Несмотря на все их добрые намерения, планета за планеты либо боялась их, либо ненавидела, либо завидовала им. И всё это в основном из-за неблагоприятных первых впечатлений. Впрочем, здесь, кажется, был ещё шанс. Ну что они ещё могли натворить? Принуждённо улыбнувшись, но тут же быстро исправив эту ошибку, Мартон прихрамывая вошёл в селение Ланит. Вместе с Морери. В техническом отношении дюрельская цивилизация была на низком уровне. Ограниченное использование колеса и рычага, зачаточные знания планиметрии и незначительные астрономические познания. Но в эстетическом отношении дюрели они были исключительно высоко развиты. Искусство находилось на очень высоком уровне, особенно искусные Юреляне были в резьбе по дереву. Даже простые хижины украшались большими барельефами панно, превосходно задуманными и исполненными. Как вы думаете, мог бы я сделать несколько снимков? спросил Кросвелл. Не вижу причин, отчего бы вам этого не сделать, сказал Мартин. Он любовно поглаживал рукой Большое панно из того же самого черного дерева, что и его посох. Полированная поверхность была глотка, как ложка на кончиках пальцев. С одобрения вождя Кроссвелл сделал несколько снимков фасада дома, рынка и богато украшенного храма. В это время Мартин бродил по селению, осторожно притрагиваясь к сложнейшим барельефам, как бы желая удостовериться в их реальности. Поговорил с несколькими дюрилянами, одним словом, собирал впечатления. Дюриляне, решил он, были безусловно высокоразумной расой, и в этом отношении их можно было сравнить с Homo sapiens. Их пробел в развитии техники был скорее выражением тесного сотрудничества с природой, чем признаком отсталости. Они выглядели от природы мирлюбивыми и неагрессивными. Неоценимые соседи для Земли, до этого веками сотрясаемые волнениями и смутами, и теперь так страстно стремящиеся к миру. Все это должно было в его будущем отчете послужить хорошей основой для второго контакта. Четко, о чем-то оживленно, беседовал с Марерри. Затем, менее сонный, чем обычно, он подошел к Мартону и в полголоса переговорил с ним. Мартин утвердительно кивнул, сохраняя на лице бесстрастную маску, и прошёл к Кросвелу, который дощёлкивал последние кадры. Вы готовы к большому параду? К какому параду? Маргариет вечером устраивает в честь нас пир, сказал Мартин. Очень большое, очень важное событие. Последний жест доброй воли после всего, что произошло. Хотя его голос звучал обычно, в глазах горел довольный огонёк. Реакция Кросвелла была более непосредственной и мгновенной. "Но ну вот мы и добились своего. Контакт удался. Позади него два дюрилянина рухнули без чувств, сражённые громом его голоса. Да, контакт будет успешен, если мы будем следить за каждым своим шагом", прошептал Мартин. Они замечательный, превосходно понимающий все народ. Но мы, кажется, их немного раздражаем. Вечером Мартин и Кроссвелл закончили химическое исследование дюрелянской пищи. Она была абсолютно безвредна. Они взяли побольше розовых таблеток, сменили одежду и сандалии, прошли через дезинфекционную камеру и отправились на пир. Первым блюдом были оранжево-зеленоватые плоды, вкусом напоминающие тыкву. Потом вождь Морери произнес краткую речь о важности сотрудничества разных культур. Подали блюда, напоминавшие кролика, и Кроссвилл попросил слова. «Помните», – прошептал Мартин, – «только шепотом». Кроссвилл встал. Сдерживая голос и сохраняя неподвижное лицо, Он начал перечислять бесчисленные достоинства земли и дюрала, стремясь донести содержание своей речи в основном жестами. Четко переводил. Мартин одобрительно кивал, вождь кивал, пирующие кивали, наконец с Кроссвелл сел. Мартин, обняв его за плечи, прошептал. «Хорошо сделано, Эд! Это настоящий подарок!» «Господи, что это?» Кроссвелл вздрогнул и с отчаянием взглянул на пирующих. Вождь и пирующие сидели с вытаращенными глазами и кивали. «Четко!» – шепнул Мартин. «Скажите им что-нибудь!» И Брианин задал вождю какой-то вопрос. Ответа не последовало. Вождь продолжал ритмично покачиваться. «Это жесты!» – воскликнул Мартин. «Вы, должно быть, загипнотизировали их!» Он энергично тряхнул головой, громко вскрикнув. Джуриляни сразу очнулись, переглянувшись, начали быстро и возбуждённо переговариваться. Они говорят, вы обладаете какой-то странной и могущественной силой, изредка переводил чётко. Они говорят, пришельцы слишком подвижны и сомневаются, можно ли им доверять. Что говорит вождь? Вождь уверен, вы не хотели зла. Ну хоть это-то хорошо, сказал Мартин. Надо уходить, пока не поздно. Они встали. Мы покидаем вас, шёпотом обратился Мартин к вождю. Но просим позволения для других с нашей планеты посетить вас. Забудьте ошибки, которые мы сделали, они объясняются лишь нашим незнанием. Чётко переводил И Мартин продолжал шептать. Лицо его было бесстрастно, руки прижаты к бокам. Он говорил о единстве галактики, о радостях совместного труда, о мире, о неизбежной сплочённости всего человечества. Моррери, хотя ещё и не совсем пришёл в себя после гипнотического сеанса, ответил, что земляне всегда встретят здесь радушный приём. Кросвелл в порыве благодарности протянул ему свою руку. Вождь поглядел на неё чем-то озадаченный, потом взял руку, пытаясь догадаться, что с ней делать. Через секунду он, задыхаясь, резко отдёрнул свою руку, и все могли видеть на коже голубые ожоги. "Что же это?" "Пот!" вскрикнул Мартин. "В нём кислота. Должно быть, она оказывает почти мгновенное действие на их нежную кожу". Дюреляне столпились. Среди них происходило какое-то волнение, у некоторых в руках появились камни и палки. Вождь, по-видимому, жестоко страдал от боли, но всё же старался в чём-то убедить своих подданных. Земляне не стали дожидаться окончания этой дискуссии и поспешили на корабль так быстро, как мог Мартин идти с помощью посоха. Лес стемнял позади, в нём чувствовалось какое-то подозрительное движение. Задыхаясь, Они добрались до корабля. Кросвелл, прибежавший первым, споткнулся о травянистую кочку и упал почти у самого люка, разразившись проклятиями. "Вот дьявол!" он сморщился от боли. Почва вдруг задрожала под ним и поползла в сторону. "В корабль!" приказал Мартон. Они сумели убраться с планеты, прежде чем земля окончательно разверзлась. Это опять должно быть та симпатическая вибрация, сказал Кросвелл несколькими часами позднее, когда корабль уже летел в свободном пространстве. Мартин вздохнул и покачал головой. Прямо не знаю, что делать. Хотелось бы вернуться и объяснить им, но мы и так оставались дольше, чем следовало, сказал Кросвелл. Пожалуй, «Грубейшие ошибки одна за другой. Мы начали плохо, а все, что делали потом, было еще хуже». «Это не от того, что вы делали», – объяснил Четко самым приятным голосом, которое они когда-либо слышали от него. «Это не ваша вина. Это от того, что вы есть вы». Мартон на минуту задумался. «Да». Мм, да, вы правы. Наши голоса сотрясают их почву, наши жесты гипнотизируют их, наше дыхание их душит, наш пот их обжигает. О, боже. Боже, боже, угромо проворчал Кросвелл. Мы настоящая живая химическая фабрика. Только и знаем, что выделяем ядовитый газ, до да первоклассно обжигаем. «Но это не все, что вы есть», – сказал Четко. «Смотрите». Он протянул Мартину его посох. Часть посоха, там, где он касался рукой, расцвела. Долго спавшие почки пробудились и превратились в розовые и белые цветы. Их запах заполнял кабину. «Вы видите? Вы еще и это так же». «Эта палка была мертва», – задумчиво промолвил Кроссвелл. «Некоторое количество жира на нашей коже, я думаю...» Мартин вздрогнул. «Значит, вы думаете, что все изделия из дерева, к которым мы притрагивались, резные панно, хижины, храм?» «Да, я думаю, это так», – ответил Кроссвелл. Мартин закрыл глаза и... И отчетливо представил себе внезапно превратившийся в цветущий сад мёртвое дерево. "Я думаю, они поймут", сказал он, больше всего стараясь убедить самого себя. "Это прекрасный символ, а они ведь очень понятливый народ. Я думаю, им придётся по душе. Ну, хотя бы ничтожная часть того, что мы есть".